Глава восьмая. Смотрел я, как в зеркале заднего вида отражалась знакомая машина. Грязно-желтый москвич с мятыми крыльями медленно трясся по гравийной дорожке нашей улицы. Показался он мне страшно знакомым. «Ну, ты чего, Игорь?» — удивилась Света. «Машину пропускаю», — сказал я. «Странное чувство меня обуяло. Словно бы видел я где-то этот потрепанный жизнь автомобиль. А вот где вспомнить я не мог». Вот только память эта была с чем-то неприятным связана, потому я так и насторожился. Когда машина проходила рядышком, увидел я через окошко москвича-водителя. Сидел там, откнувшись маленьким своим лицом вперед на дорогу, молодой черкес. И только тогда я вспомнил его. Вспомнил, кто это такой был, что это тот самый парень, что к Светке цеплялся на танцах. Москвич медленно проехал вперед, завернул за угол. Игорь тронул меня за руку Света. «Ну ты чего?» «Ничего», — сказал я сухо. «Поехали уж». Всю дорогу к Сашке я думал про черкесскую машину. Совпадение ли? Просто мимо он проехал по своим делам или же высматривает. Выглядывает мою сестру. По этому поводу было мне очень беспокойно. Появился у меня резкий порыв завернуть машину, отвезти Светку обратно домой, там, где она будет в безопасности. Однако это импульсивное желание я в себе подавил, подумал трезвым умом. С одной стороны, молодую девку в четырех стенах не закроешь, чего же ей там сидеть, тухнуть? Да и знаю я, Светку сбежит, а с другой, возможно, черкеса на нее положили глаз, попытается украсть кому-нибудь из своих унивесты. И как же тут быть? Решил я, что последний раз сегодня по-темному отпускаю я Свету на улицу. Пусть до конца лета, пока не настанет время ее учебы, Только днем из дому выходит. Уж в такое светлое время аульские ее не решатся воровать. — Света, — сказал я, — знаешь, кто это был? Кто на машине проехал возле нашего двора? — Кто? — удивленно округлила свои большие глаза Света. — Черкес. Тот самый, кому ты приглянулась на танцах. Кто тебя за руки хватал и думал увезти к себе в аул? на глазах сначала мелькнул страх, однако почти сразу справилась она с ним. «Ну и что? Может, так просто проезжал?» «Может, просто», — сказал я, «а может, и не просто». Мы выехали с гравики на асфальт. Я стал на перекрестке, пропуская гужевую бричку. Две толстенькие лошадки трусили по дороге, щелкали своими подковами об асфальт. Дедок Возница помахивал длинным с веревочкой на конце кнутиком. «Думаешь?» — спросила Света. уворовать хотят? Меня?» «Всякое может быть». «Юльку Малинину чуть не уворовали», — задумалась Света. «Было дело, но ее брат отбил». «И ты меня, если что...» — посмотрела на меня, Света, — отобьешь. «Каждую минуту я с тобой рядышком не бываю, чтобы отбить». «По вечерам почти всегда бываешь», — ответила Света. «Только когда к Сашке тебя вожу. По темному, к к колонке, к подружке, своей верке, ты своим шагом ходишь». «Оно же все близкое», — удивилась Светка. А это знает, видимо, где ты живешь. Света нахмурилась. «Попрошу тебя по-темному больше со двора не ходить пока мест. Поджав губы, девушка кивнула. «Это их встречам с Сашкой относится. По ночам вам лучше пока не видеться». «Как это не видеться?» — удивилась Света. «Только днями. И то, чтобы кто-то из мужиков рядом был, либо я, либо он». «Так а по-темному ты тоже меня возить можешь?» «Это пока». — сказал я, — как уборка начнется, то больше не смогу. Как бы, обдумывая все услышанное, Света замерла на сидении. Я же, пропустив еще и мотоцикл, с люлькой въехал на дорогу. Погнал Белку по главной станичной улице. — У Сашки сейчас выходные редкие, — сказала она. — Днями он часто матери с хозяйством помогает, и у меня подработка. — Придумайте, как вам видятся, ответил я. Света вздохнула, сложив тоненькие ручки на груди, вся сжалась, откинулась на спинку дивана. «Сама понимаю, что мои предостережения все по делу». «Понимаю», — буркнула Света, — «только от этого на сердце не легче». Когда я подъехал к Санькиному дому, он уже ждал Света на лавочке под забором. Встал во весь свой высокий рост. В сумерках, что упали уже на станицу, казалось мне его лицо почему-то грустным. Таким словно видит он Светку в последний раз». Подумал я тогда, что больно уж быстро они со Светой друг к другу прикипели душою. Очень быстро. «Ну, давай, братик», — выбралась Света с машины в объятие к Сашке. «Жду тебя к девяти». «Беги, матушка тебя уже ждет», — сказал Сашка грустновато, подталкивая Свету во двор. «А ты? Сейчас приду». Милиционерчик посмотрел на меня. «Хотел чего, Саш?» — спросил его я. «Отправляют меня в командировку», — сказал Сашка. «Надолго». — Куда? — В другой город. Он слабо улыбнулся. — Когда? — Во вторник. Вечером мне в армовир на поезд. Хочу тебя попросить, чтобы ты привез к этому времени мне Светку попрощаться. Уеду я на две недели. — Конечно, — улыбнулся я, — привезу сестру. Ей говорил? — Нет пока, — Сашка вздохнул. — Боюсь расстраивать. — Не бойся, — я улыбнулся. Светка девка крепкая. — Уж две недели как-нибудь переживет. «Спасибо», — улыбнулся Сашка, и мы попрощались. Проводил я его взглядом до двора, посмотрел, как закрылась за ним тяжелая железная калитка. В пятницу пришел мне судебный вызов на товарищеский суд, что был назначен на среду. Там на нем решать будут наш с Пашкой серым конфликт. Виной всему послужило, как я его ударил тогда в день госпитализации Степаныча. Не сказал бы, что очень уж я по этому поводу переживал. Даже напротив, был совершенно уверен, что правда на заседании будет моя. Потому набросал на бумажке речь, так вскользь не отрываясь от мысли о предстоящей следующим днем работе. Во вторник утром после того, как Маша провела мой осмотр, я зашел в кабинет Завгара за путевым листом. Решил я в этот день попросить Белку мне домой, чтобы вечером отвезти Свету на прощание с Сашкой. Свет, как слову, после того, как узнала о командировке Сашкиной, стала сама не своя. Молчаливая, грустная, временами, ежели что не так резкая. Мама на нее за это покрикивала. Мы с отцом в виде ее состояния относились с понимающей снисходительностью. Переживала девка это печальное расставание. Часто, когда Сашка был дома, бывала у него в гостях. В кабинете, кроме меня, оказался еще и Пашка серый. Своими маленькими глазками смотрел он как-то хмуро на Олеговича. Ждал, пока тот распишет ему путевку. Со мной Серый, естественно, не поздоровался. «Машина тебе нужна?» — поджал губы Завгар. «Ну да, вечером, к девяти часам». Федотыч пожал плечами. «Бери!» «Тебе сегодня, — вклинился Олегович, — в город ехать с боевым. На пилораму лес нужно выписать на стропил для школы. Там собрались ремонтировать часть крыши левого крыла». «Хотел завтра отправить, ну, раз уж у тебя завтра...» Он метнул взгляд в серого. «Отгул для суда, то придет так. За лесом. Ох, долго это дело. Сейчас пока до города доедешь, до промзоны, потом еще стой в очереди на пилораме, обратно груженный, потом на стройке разгружать. А если несколько рейсов, точно весь день уйдет. Тогда можно я без заезда на гараж? Сразу домой заверну». «Можно». Пожал Плесяный Олегович, только заранее Черкани Петровну в книжке, что машину сдал. Так, а книгу учетную я отдал, задумался Федотыч. колхозин проверку попросили, только вечером вернуть. Сам понимаешь, какая у нас сейчас строгость тут царит. Понял, вздохнул я, вечером забегу. Ладно, схватил путевку. Бывайте. Быстрее уеду, быстрее приеду. Пашка серый глянул на часы. Была уже половина девятого. Землица на все еще не было на гараже. Наполненный большинством колхозных машин, людьми он тем не менее опустил. Редкие шоферы ходили по территории. В диспетчерской сидел Олегович. Серый ждал. Ждал Землицына. Он уже успел переговорить со своим другом-черкесом. Успел доложить ему, где и когда будет встреча землицынской сестры с милиционером. Вот только надеялся он, что до встречи она не доберется. Буквально через три минуты, как подумал обо всем этом Серый, вернулась Белка в гараж. Землицын влетел в раскрытые ворота, поднял пыль темно-серым облаком, зависшую в густеющих сумерках. Землицын распахнул дверь кабины, выскочил наружу, побежал к диспетчерской. Серый огляделся, услышал, как вдали у боксов и старые эстакады кричат, смеются мужики. Были они далеко. Схватив свой подготовленный для этого дела нож, он подошел к белке. Опасливо приблизившись, огляделся снова, бросил взгляд на диспетчерскую, в которой уже тускло горел свет, А потом взял длинный точеный нож двумя руками и ткнул изо всех сил в белки на колесо. Руки Серого прострелила боль, потому как передние указательные пальцы от сильного удара соскользнули на лезвие. Пашка застонал, но не было этого слышно, потому как зашипело колесо. Машина принялась проседать на передний левый край, залаял соседский цепняк. Спрятав окровавленный свой нож в карман, Серый торопливо пошел прочь с гаража. «Ну почему же он не едет?» — крикнула Свет. «Он же обещал!» Света не находила себе места. До девяти часов, когда Сашу должны были забрать на служебной машине из дома и отвезти в город, оставалось каких-то двадцать минут. «Да не бегай ты, как ошпаренная!» Мама совершенно спокойная натирала хрустальный графинчик, который достала только что из красивой старинной стенки, стоявшей в зале главным украшением комнаты. «Приедут сейчас либо отец, либо Игорь!» — Так время же, время! — Света то и дело выглядывала в узенькое окошко зала. Смотрела, не горят ли за забором в загустевших сумерках чьи-нибудь фары. Фары не горели. Не было у девушки на душе спокойствия, места она себе не находила. — Да хватит тебе бегать! — повторила мать. — Суетишься так, будто Сашку на фронт забирают, будто не вернется. — Так я же ему обещала! — оправдалась Света. На самом же деле чувствовала она страшную тоску от расставания. Так он, этот простой и светлый парень, запал ей в душу, что сложно ей было переносить такую разлуку до да боли в сердце. — Ну и куда-то рвануло, — спросила мама, когда Света не выдержала, побежала к коридору. — Выглядываю, Вдруг папка, Али Игорь едут. — Со двора не выходи, — крикнула мать ей вдогонку. Света рванулась из дома, промчала через двор и, раскрыв Настя калитку, застыла перед выходом за двор, как над пропастью. Совсем недолго она боролась с собой. Что же это выходит? Игорь не держит свое слово, она должна, должна ему теперь подчиняться, должна предавать любовь. «Да-да», — призналась она сама себе, — «любовь. Это ж выходит, предает она сама свою любовь. И так же, как ей сейчас горько там Сашке, когда забирает его из дома без нее. И полминуты не прошло, как она решилась». Оглянулась посмотреть, где мать, не выглядывает ли ее, а потом рванула, в чем была на улицу в темноту. Быстрым шагом, переходя время от времени на бег, шла она, молясь, чтобы успеть. Когда, преодолев очередной перекресток, услышала она, как позади ступичка донесся гул мотора, она обернулась, увидела, как включились фары, осветили глубину левой улицы, и ступечка стала на светке на дорогу выруливать машина. Поначалу Светки аж ноги заледенели со страху, но потом, прикинув, что мало ли кто тут может ездить, она еще быстрее бросилась вперед. Машина нагоняла. Когда света оборачивалась, только свет фар ее слепил. Ничегошеньки не видно. Потом автомобиль вогнал ее половиной своего кузова. В темноте желтый его кузов казался темно-коричневым. Быстрая, правильная мысль прострелила Свете голову. Со всех ног она кинулась назад, к дому, да только не успела. Задняя дверь перед ее носом раскрылась, оказалась на пути, едва не ударила Свету. Со спины холодные потные руки обхватили девушке шею, и терня сильно стиснула ей губы. «Быстрей!» — услышала Света за спиной тихий мужской голос, запихая ее в машину. «Да по газам!»